От проспекта Гедеминоса сворачиваю вниз к реке. Один короткий квартал, потом налево, и вот она. Башенка с флюгером, в самом центре короткой шеренги нарядных строений. Кухонное окно на первом этаже распахнуто настежь. И Ренатин яблочный пирог благоухает на всю улицу так, что нарциссы в палисадниках вянут, не в силах вынести такое соперничество. Сама Рената ждет меня в дверях. Алый джемпер, широченная юбка до пят, красные домашние туфли без задников, цыганские серьги — Белоснежные волосы собраны на затылке в греческий узел. Когда Рената стала моей няней, ей уже было за сорок, но она казалась мне самой красивой женщиной в мире. Собственно, именно по этой причине она и стала моей няней. Я сам с ней познакомился на улице. Увидел, побежал, вцепился в подол и стоял насмерть, твердо зная, что отпускать ее, такую прекрасную, нельзя. Пока Карл с присущей ему деликатностью пытался меня отцепить, они успели познакомиться и разговориться. Выяснилось, что Рената неделю назад бросила работу, мужа, деревянный дом в Жвериносе, словом, все, что у нее было, и приехала в Москву со смутным намерением начать какую-нибудь новую жизнь. Остановилась пока у двоюродной сестры, но это, понятно, не может продолжаться вечно. Карл встрепенулся, почуяв удачу, и тут же объявил, что ребенку срочно требуется няня. Совершенно верно, с проживанием, будет вам отдельная комната, да вообще все, что угодно, вы же видите, он все равно вас не отпустит. И ей пришлось согласиться. Это действительно было проще, чем оторвать меня от юбки. С тех пор Рената почти не изменилась. Да и я, по правде сказать, остался при своем мнении. Она неописуемо прекрасна. Даже удивительно, как небесная канцелярия допустила, чтобы столь совершенное существо вот так запросто бродило среди нас. «Фелечка», — Басом говорит совершенное существо, «ты когда в последний раз ел?» «Только не ври, что на этой неделе». Вчера вечером, в поезде, какую-то бледную курицу, святая правда, жрал, как миленький, потом еще по тарелке хлебом мазал. Ладно, вздыхает она. Поставим вопрос иначе. Когда ты ел в предпоследний раз? А действительно, когда? Нет ответа. Одни скулы остались, и нос. С ним-то все в порядке. Кажется, даже еще вырос, влюбленно ворчит Рената, укладывая на тарелку омлет размером с кафедральную площадь. С чего это ты на всю зиму в Москве засел? «Даже на Рождество не приехал? Медом тебе там намазано?» «Намазано», — мрачно киваю я. «Не медом, какой-то другой дрянью. Но намазано — факт. Смурно я в последнее время, а там это всем по барабану. В смысле, никому не мешает. Вот я и...» «Очень разумно», — кивает Рената. «А еще разумнее было бы сразу повеситься. Чего тянуть?» «Просто я не ищу легких путей», — огрызаюсь. «На самом деле я, конечно, ломаю комедию. Меня уже отпустило». В этом доме меня всегда отпускает. Прожив здесь несколько дней, я чего доброго снова начну врать себе, будто в человеческой жизни есть какой-то высший смысл. Заранее содрогаюсь. Заметно, что не ищешь, вздыхает Рената. В отличие от Карла, которому нравится решительно все, что я делаю, Рената, я знаю, немного обижается, что я не живу вместе с ними. Пока я учился и работал, все было в порядке. В смысле, объяснимо. Ребенка нет дома, потому что он занят делом. Что ж тут непонятного? Но с тех пор, как я осуществил мечту своего детства и стал умеренно богатым бездельником, ситуация изменилась. У меня больше нет дел, препятствующих воссоединению с семьей. Значит, заключает Рената, все дело в отсутствии желания. И это ей, конечно, неприятно. Я бы с радостью ее разубедил, да не умею. Сколько раз уже пытался. Впрочем, я всегда очень стараюсь и сейчас еще раз попробую. «Ты понимаешь, какое дело?» говорю. с набитым, между прочим, ртом, потому что никакой экзистенциальный ужас не в силах оторвать меня от Ринатиного омлета. «Не понимаю. Сперва прожуй», сердито отвечает она и тут же ласково улыбается, гладит меня по голове, дескать, молодец, продолжая в том же духе, лобой пока дают. У Ринаты легкий характер. Она не способна сердиться дольше нескольких секунд кряду. Я в детстве думал, все взрослые так устроены. И когда пошел в школу, ужасно удивился, обнаружив, что другие люди не столь отходчивы. Никак не мог взять в толк, зачем растягивать ссору надолго. Ну, рассердился один человек на другого. Бывает. Высказал недовольство и забыл. Казалось бы, что проще. Впрочем, я до сих пор так и не понял, зачем люди подолгу сердятся друг на друга. Жизнь и так непростительно коротка. Ничего толком успеть невозможно. Времени так мало, что можно сказать вовсе нет, даже если не тратить его на всякие глупости вроде ссор. — Так что ты хотел сказать? — спрашивает Рената, разжигая огонь под чайником. Я хотел сказать, что ошибся, когда обеспечил себе возможность бездельничать. Осуществил золотую мечту человечества, думал, буду теперь вовсю наслаждаться жизнью. А вместо этого тупо сижу на заднице и размышляю о тщете всего сущего. Оказывается, если человека лишить необходимости 18 часов в сутки бороться за выживание, он тут же начинает думать «зараза такая». По большей части о смысле жизни, а такие размышления добром не заканчиваются. Не успеешь опомниться, а уже стоишь на краю мира, голенький, беззащитный и до отвращения невежественный, не понимая, что делать со всей этой сомнительной роскошью. Впрочем, может быть, это я один такой дурак, а все остальное человечество прекрасно справляется с сытостью и досугом, не знаю. Факт, что мне тошно, и чем дальше, тем хуже. Помнишь, какой я был угрюмый прошлым летом? Рената сочувственно кивает, и я, выдержав эффектную паузу, говорю «Так вот». Тогда я был веселый и жизнерадостный, если сравнивать с замороченным мрачным хмырем, которого ты сейчас зачем-то кормишь. Не хотел у вас в таком виде появляться? Принц датский в доме, хуже шкодливого кота, все углы своим сметенным духом провоняет, Проветривай потом. Я бы и сейчас не приехал, если бы Карл не сказал, что дело есть. Дело — это святое. Особенно чужое. Особенно, когда своих уже давно нет. Очень хорошо тебя понимаю, — серьезно говорит Рената. Сама так же маялась в твои годы. Впрочем, нет, вру. Я постарше была, когда меня скрутило. Потому и уехала из дома. Так-то, на сторонний взгляд, жизнь у меня была хорошая, что называется, как у людей. Все у меня было, только смысла в этом не было и не предвиделось. Совсем до ручки дошла. Вот и устроила себе житейскую катастрофу, чтобы не удавиться в чулане. А потом занялась чужими делами, вашими с Карлом, и все как-то само собой наладилось. — И жизнь обрела смысл? — спрашиваю недоверчиво. «Да нет, конечно». Смеется. «С чего бы? Но мне больше не хочется удавиться в чулане. Только это и важно». «Пожалуй», – растерянно соглашаюсь я. «Хотя, на мой взгляд, просто не хотеть удавиться в чулане – это слишком мало. Несерьезный жизненный итог, тем более для такого совершенного существа, как Рената. Вот мне, к примеру, удавиться вовсе не хочется. А толку-то? Впрочем, возможно, у меня еще все впереди. Оптимистический, черт побери, прогноз». «Мне снова нравится сам процесс». говорит Рената. Чем дольше живу, тем больше нравится, хочешь верь, хочешь нет. Хорошей погоды совершенно достаточно для счастья. А в плохую можно, к примеру, испечь яблочный пирог. Для пущей убедительности Рената вынимает пирог из духовки и принимается его резать. И никакого дополнительного смысла не требуется, заключает она, как в детстве. Вот этого я как раз не понимаю совершенно. Хоть помню, конечно, как здорово было в детстве. Процесс бытия казался столь увлекательным, что никакого дополнительного смысла действительно не требовалось. Тут не поспоришь. «Значит, ты у нас мудрая, а я нет», — говорю, принимая из ее рук блюдо с пирогом. «Ты мальчик», — вздыхает Рената. «У тебя, считай, никаких шансов». Я мудрых мальчиков вообще никогда не встречала, кроме Карла, конечно. Но он не в счет. «Ну да», — смеюсь. «Как-никак, сын снежной королевы». «Почему это?» «Неужели он тебе не рассказывал? Бабушка Анна была судовым врачом, вечно по полгода в рейсе, а Карла оставляла с Фридой. Ты же помнишь Фриду?» «Помню, конечно. Но Снежная Королева тут при чем? Карл вечно спрашивал, почему мама уезжает, не живет дома, как все остальные нормальные мамы. А Фрида, всегда ценившая вымысел превыше скучной правды, рассказала ему по большому секрету, что мама — Снежная Королева». Дескать, после того, как Кай сбежал, она решила, что чем чужих детишек воровать, лучше завести собственного ребенка. И тогда родился Карл. Маме здесь очень жарко, но она так любит сына, что иногда все-таки приезжает и терпит жару. А забрать его к себе, понятно, не может. Замерзнет он там, потому что родился не пингвином, не моржом, не белым медвежонком, а нормальным человеческим мальчиком. Кто же знал, что так получится? Карл, понятно, поверил. А кто бы в пять лет не поверил? Тем более ты же помнишь, какая у нас бабушка Анна была блондинка. «Да уж, по сравнению с ней даже я брюнетка», – смеется Рената, – «и почти мулатка». Ну вот, он лет до десяти верил, пока мама не застряла на берегу на целый год. Очень за нее переживал, особенно когда лето настало. Как же она тут в такую жару? А потом в его душу постепенно начали закрадываться сомнения. Но, говорит, так и не решился спросить, не хотел подвести Фриду. Вдруг она страшную тайну выдала? Поэтому вопрос, можно сказать, остался открытым. Я вот тоже думаю, мало ли. Такая наследственность многое объяснила бы. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась Рената, на всякий случай приготовившись защищать Карла. «Ну как что? Отмороженный он у нас». «Положи полотенце на место!» «В лучшем смысле этого слова!» «Сто лет со мной знакома могла бы вспомнить, что это в Майк. Моих... Ната, положи полотенце!» «Устах... Ай, не трогай меня! Комплимент!» «Знаешь такое русское слово? Комплимент!» «Перевести?» Она все-таки шлепнула меня пару раз полотенцем, а я голосом Санта-Клауса из Футурамы констатировал «Обижаешь сироту!» «Не такой уж ты и мрачный хмырь», удовлетворенно заметила Рената, «если лупить тебя почаще». И тут зазвонил телефон. Мое буржуйское семейство оставило за собой оба телефонных номера, завоеванных в ходе вытеснения коренного населения с территории дома, и теперь общается, не утруждая себя ни криками, ни тем более беготней с одного этажа на другой». «Конечно, приехал», — сказала в трубку Рената. «Куда он денется?» «Ну, а как ты думаешь, что еще может так пахнуть?» «Я-то дам. А донесет ли? Это еще вопрос». Положила трубку, подмигнула мне. «Вот так. Только собралась как следует тебя отлупить, а Карл тут как тут. Проснулся. Кофе, говорит, сварил, требует тебя и пирог. Отнесешь?» «На третий?» «Куда же еще?» Они прекрасно поделили квартиру. Ренате достался весь первый этаж, с кухней, прачечной, несметным числом кладовых и чуланов, маленьким полисадником под кухонными окнами и видом на добрую дюжину вишневых деревьев из спальни. А Карл поселился наверху. У него там узкая солдатская кровать, комнатный орган, построенный его очередным гениальным приятелем по чертежам позитива XVIII века и толстенный слой звуконепроницаемых покрытий, который сообщает апартаментам гения неповторимый шарм палаты для буйно помешанных. Второй этаж остается нейтральной территорией. В большой проходной комнате они изредка смотрят кино, играют в шашбеш и принимают гостей. А в маленькой спальне с окном во всю стену живу я, когда приезжаю. В среднем выходит неделя в месяц, а то и больше. Вернее, так было до тех пор, пока я не заперся на полгода в Пашкином загородном доме, как последний малохольный идиот. И какого черта, думаю я, поднимаясь по лестнице с блюдом, источающим неземной аромат ринатиного пирога. «Ни у кого на свете нет дома, где так хорошо, а я, дубина, не пользуюсь». Эту девочку зовут Филомена Маретти, и она знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий. Говорит Карл, принимая из моих рук блюдо с пирогом и указывая подбородком на телевизионный экран, где симпатичная брюнетка извлекает из гитары какие-то неимоверно сложные комбинации звуков. Кажется, одно из каприча Паганини. Впрочем, нет, не кажется, оно и есть. Номер 24. Посмотри на ее лицо. Руки, ладно, есть и другие гитаристы с хорошей техникой. Но лицо. Ты когда-нибудь видел у людей такое выражение? Карл, конечно, всегда готов сделать из мухи слона. Ему только повод дай. Но справедливости ради, следует признать, слоны удаются ему на славу. Так что об исходных мухах и вспоминать не хочется. И лицо у гитаристки правда хорошее. Лично я душу продал бы за возможность ощутить переполняющую ее сдержанную, но упоительную, видно же, радость. Однако покупатели под дверью что-то пока не толпятся. Хорошая, соглашаюсь, и ей хорошо. Как же ей хорошо? Ага, даже тебя проняло, радуется Карл. Ну и хватит пока. Нажимает на пульт. Прекрасная филомена замирает на экране, и в комнате воцаряется полная тишина. «Можешь открыть окно?» — говорит Карл. «И садись к столу. Я наливаю кофе». «Его стол» — это отдельная песня. На самом деле это пианино. То есть, если быть совсем точным, пианино-стол. В начале XIX века такие многофункциональные штуки были в моде. Карл увидел одно из них, работы Леопольда Зауэра, в каком-то музее, и захотел такое же. Несколько лет за ним гонялся, наконец нашел, потратил целое состояние, потом еще одно состояние на реставрацию. Приволок вожделенное сокровище в дом и с тех пор использует как стол. Письменный и обеденный одновременно. Страшный бардак развел, между прочим. Еще и газовую горелку в центре установил, чтобы кофе варить по утрам, не спускаясь в кухню. Такие горелки с баллончиками туристы обычно в походы берут. А Карл, кажется, дорожит ей больше, чем антикварным инструментом. Говорит, горелка кардинально изменила его представление о жизни в целом и комфорте в частности. Распахнув окно, я по пояс высовываюсь наружу и по-хозяйски озираю окрестности. Там истошно орут свихнувшиеся от весеннего солнца птицы и дети. Где-то вдалеке звонко лает пес, зато автомобили помалкивают. Улица короткая, тупиковая. Нечего им здесь делать. «Отвратительно выглядишь», — приветливо говорит Карл. «Ты что, бухал всю зиму?» «Ага. Страшно вспомнить. Три бутылки рома за шесть месяцев выдул. Веришь, нет? С чаем от простуды, которой заканчивалась каждая вылазка в Москву. К счастью, я туда редко ездил, а то, пожалуй, действительно спился бы. Не травиться жаспирином. Тебе меня уже жалко?» «Нет повести печальнее. А такие роскошные мешки под глазами откуда?» «Как откуда? Их на границе выдают. Всем, кто заснул под утро. А я, сам понимаешь, в первых рядах. Все мешки мои». «Да ты шустрый», – рассеянно улыбается Карл. «Может, отпустить тебя досыпать?» «Ага, после твоего кофе. Ты лучше рассказывай, какое дело. Последний раз, когда ты говорил, что есть дело, речь шла об уборке моей комнаты. С тех пор, если не ошибаюсь, прошло лет двадцать. Нет, вру, восемнадцать. Я уже извелся от любопытства, хотя, конечно, есть версия, что это просто хитроумный способ выманить меня из норы. И правильно, я уже сам не рад, что туда залез». «Одно другому не мешает». Дело действительно есть, и выманить из норы тебя уже давно следовало. Чем ты там, кстати, занимался? Топил камин. Опять? хмурится Карл. Ну, ты даешь, и хорошо горело. Превосходно, вздыхаю. Лучше просто не бывает. Топил камин. Сторонний наблюдатель решил бы, что это метафора, способ признаться, ни хрена я не делал, скучал на стенку лес. Но Карл знает, о чем речь. Я всю зиму писал очередную книгу. Закончил ее в марте и почти сразу уничтожил. Не потому, что был недоволен написанным. Напротив, мне кажется, я отлично справился. Я люблю и умею рассказывать истории. Я в ладу с языком, хотя университетские преподаватели очень старались нас рассорить. Впрочем, я быстро сбежал. Словом, я пишу неплохие книги. Даже первый роман был ничего. А с тех пор я написал еще пять. И многому научился. Набил, так сказать, руку. Я уничтожаю написанное вовсе не потому, что недоволен собой. Вполне доволен. Но просто написать качественный текст слишком мало. И без меня куча народу так делает. Число писателей скоро сравняется с числом читателей. Слов, размноженных типографским способом, становится все больше, а ведь некоторые еще в интернет свою писанину выкладывают. Страшно вообразить. Прежде чем начать суетиться с публикацией своей книги, я должен убедиться, что она нужна. Не мне и не читателям, которые, я не сомневаюсь, найдутся. Дурное дело нехитрое. Вон даже у сетевых графоманов есть свои поклонники. А вообще... Настолько нужна, что реальность придет в движение, дивным образом переменится и примет экстренные меры, чтобы сохранить это бесценное сокровище. Иными словами, я всякий раз даю своим книгам шанс проявить волю к жизни, но ни одна из них его не использовала. Мои книги хороши, но по большому счету не жизнеспособны, а малый меня не интересует. Дописав книгу, я распечатываю ее на принтере, а потом неторопливо, со вкусом, сжигаю распечатку в камине, если он есть под рукой. Если нет, можно развести костер во дворе. Собственно, три раза я именно так и поступал. Это некрасивый жест непризнанного гения, возжелавшего наказать жестокий мир, а просто первое предупреждение. Книга должна понять, что ее ожидает, и начать бороться за свою жизнь. Повернуть колесо судьбы таким образом, чтобы я не смог или не захотел приступить к следующему пункту программы. Но они никогда не защищаются. Ничего не происходит». А ведь я не жду чудесных знамений. Я готов обойтись без огненных словес в небесах и волхвов, рыдающих под дверью. Я бы вполне удовлетворился, скажем, телефонным звонком бывшего приятеля, который за годы разлуки стал директором издательского дома. И теперь в поисках свежего материала обзванивает знакомых. «Старик, ты случайно не собираешься написать книгу? А то сейчас все пишут, вот я и подумал, вдруг ты тоже...» Впрочем, и это не обязательно. «Мне бы хватило автомобильной аварии». «Оказавшись в больнице с сотрясением мозга или переломом какой-нибудь полезной конечности, я бы понял, что книга оказалась достойным противником и сделала упреждающий ход, попыталась уничтожить меня, спасая свою шкуру. Не то чтобы я большой любитель больницы переломов, но случись со мной такая беда, я бы преисполнился уважения к своему созданию, а это дорогого стоит». «Но ничего подобного ни разу не произошло. И вообще ничего». Напротив, после того, как я сжигаю распечатку, моя жизнь становится на диво спокойной и размеренной, как эпизод из кинофильма «Татарская пустыня», признанный чрезмерно скучным даже на фоне прочих и безжалостно вырезанный при монтаже. Поэтому несколько дней спустя я сохраняю файл на каком-нибудь компактном носителе и удаляю его из компьютера. И из корзины тут же удаляю. Ясное дело, настолько-то моей пользовательской грамотности хватает. Выждав еще несколько дней, я кладу в карман этот самый компактный носитель, Сажусь за руль и еду куда-нибудь за город. В этот момент книги очень легко за себя постоять. Даже аварии не требуется. Достаточно не спаслать мне сурового и неподкупного гаишника, или забавного попутчика, который расскажет поучительную историю, или взбалмошную попутчицу, которая втянет меня в какое-нибудь идиотское романтическое приключение. В конце концов, можно просто перекрыть трассу по прихоти очередного правительственного кортежа. Я не безнадежно туп. Я умею внимательно слушать реальность, когда она разговаривает со мной». Но реальность молчит, и я благополучно добираюсь до какого-нибудь живописного водоема, на дне которого находят последний приют, горемычная дискета с файлом. А я возвращаюсь домой. Выждав еще несколько дней, я вызываю мастера и требую заменить жесткий диск моего компьютера. «Да-да, в превосходном состоянии, спасибо, я в курсе. А теперь замените его, пожалуйста». Я не умею восстанавливать уничтоженные файлы, но знаю, что это теоретически возможно, поэтому иду на жертвы. Мало того, что деньги трачу, еще и выгляжу как идиот. Впрочем, я и есть идиот. Чего уж там? После церемонии погребения жесткого диска в ближайшем канализационном люке я говорю о покойной книжке Ну и дура! И с легким сердцем берусь за новую. Сразу или какое-то время спустя, как получится. Карл знает, чем я занимаюсь на досуге и как поступаю с гремычными рукописями. Я изложил ему свою теорию после того, как уничтожил первый роман. Тогда я вовсе не был уверен, что поступаю правильно, а в таких ситуациях лучшее средство – спор с достойным собеседником. Оппонента, как правило, убедить не удается, зато самого себя вполне, а мне того и требовалось. Карлу можно рассказать о чем угодно. Он всегда готов с интересом слушать и спорить, но чем бы ни закончился разговор, он никогда не мешает мне поступать по-своему. А сейчас он говорит. «Все-таки очень жаль, что ты ни разу не дал мне почитать». «Думаешь, не понравится? Заклюю. Зря. Когда это я тебя клевал?» «Не думаю. Скорее, боюсь, что тебе понравится, и ты меня отговоришь». «Погоди», — хмурится Карл. «Но разве ты не этого все время ждешь? В смысле, что тебе наконец-то кто-то или что-то помешает?» «Ну да», — растерянно соглашаюсь я. «Я хочу сказать, что будет нечестно, если этим самым человеком окажется Карл. Получить помощь от него слишком просто». Ему нравится все, что я делаю. Он всегда на моей стороне и всегда готов помочь. Быть сыном Карла все равно, что иметь полезное знакомства в небесной канцелярии. Но пользоваться этим преимуществом, решая по-настоящему важные вопросы, как-то, ну, нехорошо. У нас в классе училась дочка Зауча. Славная, кстати, была девчонка, но звезд с неба не хватало. Естественно, на всех экзаменах ей доставался единственный билет, на вопросы которого бедняжка могла хоть что-то ответить». Все это видели, все понимали, почему так, зла на нее не держали и даже не шибко завидовали. Быть дочкой Ларисы Владимировны – то еще счастье. Но выглядело это, прямо скажем, некрасиво, я так не хочу. Но вместо того, чтобы все это сказать, я молчу как рыба. Потому что в глубине души сам страшно жалею, что не стал показывать свои книги к Карлу. Все думал, вот если бы он сам попросил, а он тактично помалкивал. Мы, конечно, друг друга стоим, чего уж там. «Помнишь анекдот про человека, который ежедневно молил Господа не спаслать ему выигрыш в лотерее?» – спрашивает Карл. «Ага. В конце концов отверзлись небеса, и Бог сказал ему, Поц, купи билет». «Понимаю, почему ты спросил. Но знаешь что? На месте Бога я бы дал ему этот совет в первый же день. Чего тянуть? И только не говори, будто Богу в голову не пришло, что мужик такой болван. Он всеведущ, должен понимать». «А знаешь, ты прав». «Я никогда не смотрел на проблему с такой точки зрения», — неожиданно согласился Карл. «Тем более, что правило «лучше поздно, чем никогда» работает только в тех случаях, когда они слишком поздно». «То-то и оно. Рассказывай лучше про свое дело. В смысле, про мое. Интересно же». «Ключ», — сказал Карл. «Только не падай. Кажется, нашелся ключ от двери в подвале». «Нашелся?» — недоверчиво переспросил я. «Ну, ничего себе. Так не бывает». Не бывает, но я почти уверен, что это он.